Глава тридцать третья. Что ты делаешь? шипит подруга. Если честно, Аленка и сама не знает. С Копецевской ей ничуть не жаль. Более того, где-то глубоко внутри теплыми приятными водами разливается удовлетворение. Хотя Глазкова никогда раньше не замечала за собой злорадства. Но, наверное, это в большей степени чувство справедливости. Как ни крути, но Машка своей назойливостью заслужила подобную отповедь. И всё же, уйти, когда любой окасевший придурок может воспользоваться её истерикой, Алёнке притит. Поэтому, не взирая на Таткины возмущения, тяжело сглатывая, глядя на светлую макушку Скопечевской, и сквозь зубы цедит: "Вставай". Машка не сразу понимает, что обращаются к ней. Поднимает зареванное лицо с размазанной по щекам тушью и недоуменно смотрит на Глазкову. Алёнка едва сдерживается, чтобы не поморщиться. В близи Скопичевская выглядит просто ужасно, какая-то как непромытая, хотя вроде бы блондинка и кожа светлая, а отдает не свежестью и зачуханностью. Алёнку в сотый раз передергивает. Машка же, всё ещё глядя на Глоскову как баран на новые ворота, грубо хрипит. Ты кто? Конь в пальто. Вставай. Хватит сырости разводить, иди умойся. Отрезает Глоскова раздражённо, начиная жалеть, что не послушалась подругу, и пошла на поводу у своих слишком уж правильных принципов. Как ни странно, скопечевская на резкий тон не обращает внимания. коя как поднимается на своих высоченных каблучишках и одёрнув короткую юбчонку, пошатываясь, подходит к раковине. Козлина выплёвывает она, глядя на своё затропезное отражение женщины трудной судьбы. Алёнка хмыкает. С Машкой она, конечно, согласна, Шувалов-то ещё парнокопытное, но с Копечевской ли обижаться? На что она вообще надеялась? Неужели совсем Борьку не знает? пока смывает следы своего позорного спектакля. Алёна смотрит на её сгорбленную спину и жуткие, проступающие неровным ландшафтом позвонки. Глоскову мучают сомнения, стоит ли лезть и что-то говорить. Разумная часть говорит, что не её это дело, Шувалов сам разберётся. Но в душе до сих пор такая буря бушует, что разум быстро сдаёт позиции, стоит только Машке выпрямиться и не отрывая взгляда от своего отражения, по-свойски попросить, словно они тадка и её закадычные подружки. Девки, дайте чем-нибудь губы намолевать и сигу. Курить хочу пипец. Тадка шлёт Алёнке красноречивый взгляд: не вздумай. Глазкова едва заметно кивает. Делиться-то со Скопичевской чем бы то ни было она не собирается. Шувалова хватает за глаза. Ну, оборачивается меж тем Машка, вытаращив свои огромные глазища с такой явной претензией, будто девчонки ей уже по гроб жизни должны. Тадка с олёнкой несколько секунд охреневает с такой суперспособностью в момент запрыгивать на шею любому, кто имеет несчастье предложить помощь, однако недоумение быстро сменяет негодование. Баранке гну ледяным тоном пресекает наглё штатка и демонстративно закуривает. В смысле, я чёт не поняла. У вас какие-то проблемы? Мгновенно окресившись тоном бывалого братка, наезжает скопечевская. Вот только нервно забегавшие глазёнки портят образ матёрой девки. Господи, какая же жалкая дура. Мысленно усмехается Алёнка, вслух же спокойно произносит. У нас никаких проблем нет, а вот у тебя будут, если ты не отвяжешься от Шувалова. Чего? Вырывается у Скопичевская шарашенный смешок. Ты слышала? Все так же без эмоций парирует Алёнка. Машка продолжает нервно смеяться, переваривая новость, но смех быстро сходит на нет, и на лице проступает злость. Да что ты говоришь? Слышишь, курица? Ты кто вообще такая, чтобы вмешиваться в мои отношения с ним? Тадка давится дымом от стол борзового выпада, а Алёнка, ничуть не удивлённая, снова усмехается. Ничего не говоря, она медленно, глядя на Машку с высоты своего роста, делает к ней шаг, от чего-то сразу же меняется в лице, поджимает губы и, вздёрнув подбородок, с вызовом смотрит гласковой в глаза. Кто я такая? Не твоё дело. Это, во-первых, Це детальёнка, давя машку Ростом. Скобечевская пытается что-то возразить, но Головского повышает голос. Во-вторых, на слышь, обращайся к браткам, с которыми yekшаешься, а с нормальными людьми научись общаться на нормальном языке, иначе они заговорят на твоём, и тебе это не понравится. И в-третьих, жестом прерывая она очередную попытку Скобечевской вставить свои 5 копеек. Ещё раз повторяю. Выкинь из головы любые планы на Шувалова. Я понимаю, ты наверняка рассчитываешь, что он в силу принципов и хорошего воспитания ничего тебе не сделает, а вода и камень точит. Вот только я не так хорошо воспитана и точить этот камень не позволю. Тебя, кажется, в прошлый раз сильно напугали гладышевские предупреждения. Если думаешь, что с возвращением Борьки они потеряли силу, то ты глубоко заблуждаешься. продолжишь в том же духе и встретишься с ребятами из интерната. Типа напугала, да? Ядовито усмехнувшись, не сдаёт Машка позиций, более того, делает шаг вперёд и всё с той же противной ухмылочкой уточняет. Реально думает, что за мной никого нет? Тут и думать не надо. Достаточно было увидеть тебя в соплях на зассанном полу. Да пошла ты, овца! Какого хрена тебе надо? Не в силах больше контролировать свою злость и напряжение, срывается Машка. Я тебе уже сказала, что мне надо, но для пернатых так и быть, повторю: с этого дня Шувалов в прошлом. И если еще раз ты свой поганый язык распустишь, я тебя окуну башкой в унитаз, где ей самое место. Нас двое, ты одна. Соображаешь? Ты, блять, до тебя не доходит, делает Глоскова шаг. Скопечевская тут же отшатывается и дрожащим от бесильной злобы голосом цедит: Да ты вообще в курсе, с кем связываешься? Меня в зале ждёт серьёзный мужик. Я ему только скажу, и от тебя тут мокрого места не оставит, поняла? Наверное, стоило бы напрячься хотя бы для вида, но Алёнке становится смешно от столь глупого бахвальства. Неужели? весело улыбнувшись и издевательски приподнимает она бровь. То-то я и вижу, ты в Шувалова так отчаянно вцепилась. Наверное, потому что серьёзным мужиком обзавелась. Слушай сюда. Нет, это ты слушай. Не в силах больше вести этот идиотский разговор, обрывает Алёнка. Можешь сколько душе угодно корчить из себя успешную и доказывать внезапно проснувшуюся любовь спустя два года молчания, но все тут прекрасно понимают, что ты просто в жопе и всеми правдами и неправдами пытаешься быстренько пристроиться. Так вот не получится. Подыщи себе жертву по зубам, иначе останешься без них. Несколько долгих секунд они со Скоเปчаевской ведут немой поединок, глядят друг другу в глаза, но в итоге Машка отступает. Короче, я без понятия, откуда ты нарисовалась и что тебе надо, но кто из чем останется, мы ещё посмотрим, выплёвывает она и стремительно направляется к двери, открыв которую замирает и бросает напоследок: Совет тебе не расслабляться. Мы с тобой еще не закончили. Дверь в очередной раз со всей дурью захлопывается, и девчонки остаются одни. Ну и за фигом тебе понадобилось вести с ней разговоры. Тут же обрушивается Татка. Шувалов и без твоей помощи прекрасно справляется. Зачем ты полезла? Ты же знаешь, такие мартышки озлоблены до невменяемости. Да она теперь из трусов выпрыгнет, но устроит какую-нибудь пакость. И хорошо, если пакость, а то ведь можно и по полной загреметь. Распаляется подруга, вызывая у Алёнки озноб по коже. Что сказать? Голоскова понимает всю глупость своего вмешательства, но ей стыдно признаться в этом, потому что тогда придётся признаться и во всём остальном. В неуверенности своей ревности, в страхе, отчаянии, которые она с лихвой прожила, пока слушала разговор Шувалова со Скопечевской. Да, сегодня он её послал. Отстоял себя и свою гордость, но это не значит, что ничего больше не чувствует к Машке. упрямой, просто до безумия. Однако, как уже говорилось, вода и камень точит, а Скопечевская может быть очень настырной, когда дело касается возможности взобраться кому-то на шею и в штаны. Выдержать ли Шувалов её штурм, глазковой проверять не хочется. Не зря ведь говорят: первая любовь не ржавеет, а Алёнка слишком устала от этой борьбы с образом Маши. Не зримым стоящим все эти 2 года между ней и Шуваловым. Слушайте, девки, ну вы что там разобрались или нет? Полчаса уже стоим тут. Заглядывает в туалет какой-то мужик, прерывая вошедшую в раштатку и ход Алёнкиных мыслей. Да выходим уже, не ной, отмахивается Романчук и подхватив Алёнку под локоть, бурчит себе под нос, выходя из зала. И 5 минут не простоял, а уже какие-то полчаса выдумал. Я даже не заметила, что кто-то в туалет заглядывал, удивлённо отзывается Глоскова. Да вы с таким жаром собачились, что и на Армагеддон бы не обратили внимания. Ой, ну не преувеличивай. А что мне преувеличивать? Говорю как есть. Так, припераясь, девчонки идут к своему столику. Аленка отвечает на автомате и изо всех сил стараясь не выискивать Шувалова в толпе. Изнутри ее пробивает нервная дрожь, природу которой глазково не понимает. То ли дело в Машкиных угрозах, то ли в том, что Шувалов где-то рядом, то ли во всем сразу. Чтобы хоть как-то унять противный мандраж, она вопреки собственным установкам выпивает рюмку водки. Беленькая растекается по венам приятным расслабляющим теплом. Мандраж проходит, да только спокойнее не становится. Напротив, алкоголь начинает подстёгивать на какие-то совершенно необдуманные действия. Поэтому, заметив, что столик, за которым сидела Скопечевская со своей компанией, опустел, Алёнка предлагает ребятам пересесть, аргументируя тем, что ближе к бару и танцполу. Но, конечно, романчук на микени не проведёшь. Она прекрасно понимает, зачем подруге понадобился сей переезд. Однако вслух ничего не говорит, только неодобрительно качает головой. Алёнке становится не по себе. А Пересеев, и взглянув в сторону Шуваловского столика, и вовсе жалеет, что пошла на поводу у проклятого импульса. Слишком это больно после всего произошедшего между ними, в очередной раз, видите, как Шувалов обнимает другую девушку и методично накачивается из замашки. Чтобы понять это, достаточно заметить его отсутствующий, смотрящий куда-то внутрь себя взгляд и ходящее ходуном желваки. Шувалов настолько весь в себе, что не замечает, когда ему что-то говорят. Он просто на автомате кивает и пьёт, рюмка за рюмкой, рюмка за рюмкой, словно пытаясь потушить внутри себя пожар. У Алёнки, глядя на эту безмолвную агонию, разрывается сердце. Ей больно. Чертовски больно, что её любимый человек страдает, страдает из-за другой, и всё, что остаётся это молча смотреть и умирать вместе с ним, не в силах что-либо изменить. Вот только у Алёнки молча не получается. Накрывает бессильной злостью, и намахнув ещё одну рюмку, глазоко решительно идёт к Шувалову, пока татка отжигает на танцполе и не может её остановить.